Глава 2. Пароход загудел и остановился. От берега отчалила лодка и подошла к пароходу. Лодочник был совершенно голый, в одной только красной набедренной повязке. Экая дикость. Впрочем, в такую же руку им и не наденешь. На воде ярко горело солнце. Посмотришь, глаза ослепит. Я обратился к пароходному служащему, и тот сказал, что мне здесь слезать. Кажется, я попал в большое рыбацкое село вроде Амори. Примечание. Амори в то время деревня в окрестностях Токио. Теперь заводской район Токио. Конец примечания. Вот и поживи здесь, подумал я. Не каждый выдержит. Но теперь отступать было поздно. Я первый бодро прыгнул в лодку. За мной сели еще человек пять 6 Потом с парохода сгрузили четыре больших ящика, и лодочник в красной повязке стал грести обратно. Когда мы пристали к берегу, я раньше всех выпрыгнул из лодки и, поймав сопливого мальчишку, стоявшего на берегу, спросил его, где здесь средняя школа. Мальчишка растерянно пробормотал, что он не знает. Вот деревенщина тупая. Весь-то город с кошкин лоб, а он не знает, есть ли тут средняя школа. Подошел какой-то мужчина в узком кимоно странного покроя и сказал мне, пойдем туда. Я пошел за ним, и он привел меня к гостинице, которая называлась что-то вроде «Минатое». Какие-то женщины наперебой стали приглашать. «Заходите, заходите, пожалуйста». Но мне все это не понравилось. Остановившись у входа, я попросил показать мне, где здесь средняя школа. Оказалось, что до школы отсюда нужно ехать поездом километров 8. Это мне уж совсем не понравилось. Я отобрал у человека в узком кимоно свои чемоданы и побрел прочь. Они все растерянно смотрели мне вслед. Вокзал я нашел быстро. Билет купил легко. Сел в поезд и огляделся. Вагон, как спичечная коробка. Поезд Громыхая шел минут пять, и я был на месте. Неудивительно, что билет так дешево стоит, подумал я. Всего только три сены. Я нанял рикшу и подъехал к школе, но там занятия уже окончились, никого не было. А ночной дежурный, как объяснил мне школьный служитель, ненадолго отлучился по каким-то делам. Вот так дежурный. Надо бы разыскать директора школы, но я уже очень устал, и поэтому велел рикши отвезти меня в гостиницу». Рик бойко подкатил к подъезду с вывеской «Ямасирая». Забавно. То же самое название, что и у закладной лавки отца Кантара. Меня почему-то провели в полутемное помещение под лестницей. Там было невыносимо жарко. Я пытался возразить, что мне не нравится комната, но провожатый ответил, что, к сожалению, все занято, поставил мои чемоданы и ушел. Что было делать? Обливаясь потом, я вошел в эту комнату и решил как-нибудь потерпеть. Вскоре меня позвали принять ванну. Я с плеском погрузился в воду и сразу же вылез. Возвращаясь к себе, я тихонько заглянул в другие номера и убедился, что было много никем не занятых прохладных комнат. Вот подлец, как обманул меня. Пришла служанка и внесла столик с обедом. Комната была душная, но еда куда вкуснее, чем у хозяев, где жил в Токио. Служанка, подавая мне кушанье, поинтересовалась, откуда я изволил прибыть. Я ответил, что приехал из Токио. «А что, Токио, наверное, хорошее место?» «Разумеется, хорошее», — воскликнул я. Служанка убрала со стола, ушла на кухню и оттуда донесся громкий смех. «Ерунда», — подумал я и сразу же лег спать, но заснуть не мог. Было не только жарко, было шумно. В том доме, в Токио, я чувствовал себя куда спокойнее. Задремав, я увидел во сне Кио. Чавкой она уписывала тянучки прямо вместе с листьями молодого бамбука. «Ведь это вредно, листья бамбука! Брось, не ешь!» — кричал я, но Кио возразила «Нет, это полезно!» и продолжала уплетать за обе щеки. Все это было так странно, что я громко захохотал и проснулся. Служанка открывала ставня. Из глубины неба вставал неизменно ясный день. Я слыхал, что если человек прибыл с дороги, то полагается, чтобы он давал на чай. Я слыхал еще, что если не дашь на чай, то с тобой будут грубо обращаться». Может быть, меня и поместили в такую тесную и темную комнату, потому что я не давал чаевых. А может быть, это от того, что я бедно одет? Что в руках у меня был парусиновый чемодан и зонтик из бумажной ткани? Ну а сами-то они что? Серость провинциальная, а еще других не в грош не ставят. Что если удивить их? Взять, да и дать на чай. После всех расходов на обучение из Токио я все же уехал с 30-ю в кармане. За вычетом стоимости билетов на поезд и пароход, да еще других расходов, у меня оставалось 14 йен. Даже отдать все, и то не беда, потом жалование получу. Но это деревенщина с кряги. им и 5 йен, да и так поди от удивления глаза вылупят. Ладно, посмотрите у меня. Я с важным видом пошел умылся, потом вернулся в комнату и стал ждать. Вскоре вчерашняя служанка принесла столик. С подносом в руках она прислуживала у стола и все время ухмылялась. Вот невежа, и рожа-то какая противная. Ладно, думал я, вот поем и тогда дам на чай. Но ее присутствие так меня раздражало, что не окончив завтрака, я вынул пятиеновую бумажку и подавая ей сказал, снесешь потом в контору. Служанка, видимо, была удивлена. Покончив с едой, я тут же отправился в школу и ботинки не почистил. Дорогу в школу я, в общем, знал. Вчера я ездил туда на рикше. Два-три раза свернув на перекрестках, я очутился прямо перед школьными воротами. От ворот до подъезда все было выложено гранитом. Вчера, когда с грохотом подкатил сюда на рикше я даже немного струхнул, уж очень большой шум поднял. По пути мне попадалось много школьников в ученической форме из бумажной ткани, все они входили в ворота. Некоторые из них были выше меня ростом и с виду очень здоровые. «Неужели придется учить вот этаких парней?» – подумал я. И мне стало как-то не по себе. Я подал визитную карточку, и меня провели в кабинет директора школы. Директор был мужчина с жиденькими усами и темным цветом лица, похожий на пучеглазого барсука. Держался он величественно. «Ну, надеюсь, будете усердно работать», — сказал он, важно передавая мне припечатанный большой печатью приказ о моем назначении. Когда я возвращался в Токио, то скатал из этого приказа шарик и швырнул его в море. Директор сказал, что сейчас представит меня всем преподавателям, при этом каждому из них я должен показать этот приказ. Вот уж лишняя морока. Чем затевать всю эту канитель, лучше бы просто на три дня вывесить этот приказ в учительской. Преподаватели должны были собраться в учительской, когда прозвучит труба после первого урока. Времени еще оставалось много. Директор вынул часы, взглянул на них и вознамерился поговорить не спеша. Он начал с того, что попросил меня понять и усвоить основное – после чего произнес длинное наставление на тему о педагогическом духе. «Я, конечно, слушал его с пятого на десятые, но уже посередине этой проповеди подумал, что влип в скверную историю. То, о чем говорил здесь директор, было просто невозможно. И нужно быть идеалом для учеников, и пусть на тебя взирают с почтением, как на образец для всей школы. И педагогом может быть только тот, кто помимо преподавания оказывает еще и личное нравственное воздействие на учеников». Выходит, что такой сорвиголова, как я, должен быть для всего этого пригоден. Что за нелепые бессмысленные требования? Да будь я такой выдающейся личностью, чего ради я поехал бы в эту глушь на 40 йен в месяц? Все люди одинаковы, и поди каждый ругается, когда сердится, а тут, значит, и слова лишнего не скажи, и погулять не выйди. Если здесь такие сложные обязанности, то перед тем, как нанимать человека, надо бы сказать ему об этом. Я сам не могу кривить душой, но тут я был не виноват. Меня подвели. Подумав, я решил отказаться от места, махнуть на все рукой и уехать обратно. В моем кошельке оставалось всего-навсего 9 йен. Ведь 5 йен я дал на чай, а на 9 йен в Токио не вернешься. И зачем было давать эти чаевые? Зря я это сделал. Ну да ладно. Пусть даже 9 йен как-нибудь да обойдется. Денег на дорогу не хватит, это ясно. И все-таки лучше уехать, чем водить людей в заблуждение, подумал я. «Нет, то, что вы говорите, никак невозможно, а этот приказ, вот, возьмите его обратно», — сказал я. Директор уставился на меня, моргая своими борсучими глазами, потом рассмеялся. «Во мне зачем беспокоиться? Я ведь сейчас говорю только о том, что вообще желательно, и прекрасно знаю, что этим пожеланиям вы соответствовать не можете». «Если уж он так хорошо все знает, зачем было с самого начала меня запугивать?» В это время раздался звук трубы. классах, сразу зашумели. «Преподаватели, наверное, уже собрались», сказал директор и пошел в учительскую. Я следом за ним. Учителя сидели за столами, расставленными вдоль стен большой комнаты. Когда я вошел, все они, будто сговорившись, разом принялись глазеть на меня. Тоже нашли себе зрелище. Затем я, как мне было сказано, подходил к каждому из них по очереди и, подавая приказ о моем назначении, кланялся. Некоторые только отвечали мне на поклон, привстав со стула. но те, кто был полюбопытнее, брали приказ, бегло просматривали его и затем почтительно возвращали. Это было очень похоже на представление в театре. Когда я подходил к пятнадцатому по счету, учителю гимнастики, я уже был слегка раздражен многократным повторением одного и того же. Им-то что, поклонились по одному разу и все. А я проделывал это уже в пятнадцатый раз. Хоть бы кто-нибудь на миг представил себе мое состояние. Среди тех, кому я кланялся, был старший преподаватель. Говорили, что он кандидат словесности. Но раз кандидат словесности, думал я, значит, он окончил университет и должно быть важная персона. У кандидата оказался какой-то пескливый, как у женщины, голос. Но больше всего меня удивило то, что в такую жару он носил фланелевую рубашку. Как бы фланель не была тонка, ясно, что в ней жарко. Только кандидат словесности был в столь неудобной одежде. К тому же рубашка была красная, и это придавало ему нелепый вид. Мне потом рассказали, что он круглый год ходит в красной рубашке. Какая-то странная болезнь у него. Он же сам объяснял, что красное полезно для организма, и поэтому специально из гигиенических соображений он, мол, и заказывает себе красные рубашки. Вот лишние хлопоты. Коли так, пусть буш уж, кстати, носило красное кимоно и красные хакама Примечание. хакама длинные шаровары. Конец примечания. Следующий был преподаватель английского языка – Мужчина с нарядкой с плохим цветом лица по фамилии кажется Кога. Обычно люди с зеленоватым лицом бывают тощие, а этот был бледный и разбухший. Давно еще в те времена, когда я ходил в начальную школу, в одном классе со мной учился мальчик, которого звали Тами, по фамилии Асайи. У отца этого Тами Асайи было тоже зеленоватое лицо. Асайи был крестьянин. Я все спрашивал у Кио, не потому ли у него такое лицо, что он крестьянин. А Кио объяснила мне, Нет, это все от того, что он питается только одной зеленой тыквой. Когда я встречал потом человека с зеленовато-отечным лицом, я всегда думал, что это у него потому, конечно, что он питается тыквой. Учитель английского языка, несомненно, тоже ест зеленую тыкву, решил я. Впрочем, что это за тыква, я так и не знаю. Однажды я спросил об этом Киё, но она засмеялась и ничего не ответила. Видно, Киё и сама толком не знала. Следующий, по фамилии Хотто, оказался так же, как и я, учителем математики. Это был грузный человек с бритой головой, точно бонзо, и с таким выражением лица, что хотелось сказать. Вот уж зловещий монах. Когда я вежливо протянул ему приказ о назначении, он даже не взглянул на него. «А, ты вновь назначенный? Ну, приходи как-нибудь в гости. Ха-ха-ха!» — -ха», сказал он. «Что за ха-ха-ха? И кто это пойдет в гости к такому грубияну?» С этого момента я прозвал его «Дикообразом». Преподаватель классической китайской литературы был, как и следовало ожидать, человеком старых правил. Этот милый старичок сказал плавно и без пауз. «Вчера только изволили прибыть. Наверное, утомились, и тем не менее, уже приступаете к преподаванию. Это весьма ревностно с вашей стороны». Учитель рисования держался совершенно так, как подобает человеку искусство. На нем было хаори. Примечание. Хаори – верхнее короткое кимоно из тонкой шелковой ткани. Конец примечания. Обмахиваясь веером, он сказал. «Из каких краев? Токио? Прелестно. Присоединяйтесь к нашей компании. Я сам тоже в некотором роде Эдокко». Примечание «Эдокко – коренной уроженец Эдо». «Эдо – название Токио до 1867 года». Конец примечания. «Ну, если уж такой, как он, Эдокко, то не всякому охоту была бы родиться в Эдо», подумал я про себя. Понадобилось бы много времени для описания остальных, но я думаю, что этого достаточно. Все равно о всех не расскажешь. Когда церемония с моим представлением была закончена, директор сказал мне, «Сегодня можете идти домой. Относительно занятий согласуйте все со старшим по математике и послезавтра приступайте к урокам». Но когда я спросил, кто здесь старший по математике, оказалось, что это тот самый дикообраз. Я был в отчаянии, проклятии, работать подчинению такого человека. Вот тебе и на. Дикобраз обратился ко мне. «Ты где остановился? Я массируя? Ладно, зайду, потолкуем». Бросил он на ходу и с мелком в руке направился в класс. «Выходит, он сам придет ко мне поговорить о делах. Ничего, держится по-простецки, хоть и старший. Во всяком случае, это куда лучше, чем по вызову идти к нему». Выйдя из школы, я было, сразу хотел идти к себе в гостиницу, но потом подумал, что еще успею. Решил немножко пройтись по городу и побрел наобум, куда ноги понесли. Видел префектуральное управление. Это старое здание прошлого столетия. Видел казармы. Они не лучше, чем казармы в квартале от забу в Токио. Видел главную улицу. Сама улица вдвое уже, чем улица как город зака в Токио, и дома вдоль нее похуже. По-видимому, это был городок при замке какого-нибудь захудалого феодального владения. Я шел и размышлял. Жалкие люди. Гордятся, что их город, видите ли, при замке. Так незаметно я вышел к гостинице Эмасиры. Только сначала кажется, что в этом городе простора много, а на самом-то деле здесь тесно. Я уже все осмотрел. Теперь нужно было пойти домой и пообедать, и я вошел в ворота гостиницы». Хозяйка, сидевшая за конторкой, увидев меня, поспешно выскочила навстречу и, поклонившись до самого пола, сказала «С возвращением вас!». Когда я снял ботинки и вошел в гостиницу, служанка доложила, что свободна самая лучшая комната, и провела меня на второй этаж. Примечание. В Японии при входе в дом снимают обувь. Конец примечания. На втором этаже была просторная комната в 15 циновок с окнами на улицу и с большой стенной нишей. Примечание. Циновка – единица измерения жилой площади. Одна циновка – немногим больше полутора квадратных метров. Конец примечания. Мне еще сроду не приходилось бывать в такой роскошной комнате, и неизвестно, случится ли такое еще когда-нибудь. Я снял европейский костюм, переоделся в легкое летнее кимоно и растянулся во весь рост на самой середине комнаты. Настроение у меня было прекрасное. После обеда я немедленно сел писать письмо Кио. Я не мастер сочинять, к тому же и иероглифы знаю плохо, потому терпеть не могу писать письма. Да обычно писать-то было некому. Однако к ее, конечно, беспокоилась Она, наверное, тревожилась, думала, не погиб ли я при кораблекрушении или что-нибудь в этом роде. Пришлось постараться и написать ей длинное письмо. Вот оно. Вчера приехал. Нестоящее место. Лежу в комнате в 15 циновок. В гостинице дал 5 йен чаевых. Хозяйка терла лбом пол. Вчера ночью не спалось. Видел тебя во сне, будто ты к ее ешь тянучки прямо с бамбуковыми листьями. В будущем году летом приеду. Сегодня ходил в школу, надавал всем прозвище. Директору – барсук, старшему преподавателю – красная рубашка, учителю английского языка – тыква, учителю математики – дикобраз, учителю рисования – шут. Скоро напишу тебе обо всем подробно. До свидания. Покончив с письмом, я почувствовал себя совсем хорошо. Тут меня стало клонить ко сну, и я снова растянулся во весь рост посередине комнаты. На этот раз я спал крепко и не видел никаких снов. Меня разбудил громкий голос. «Здесь, что ли?» Я открыл глаза, вошел дикообраз. «Здорово! Так вот насчет того, что тебе поручено», — начал он сразу деловой разговор. Я только успел подняться с полу и вконец растерялся. Но когда я узнал о своих обязанностях, я сразу же согласился. Они показались мне не особенно сложными. Раз все в таких пределах, то чего там оттягивать? Я готов хоть завтра приступить к работе. Когда вопрос с занятиями был улажен, Дикообраз спросил. «Конечно, ты не собираешься оставаться навсегда в этой гостинице. Послушай, я тебя устрою к хорошим хозяевам. Давай-ка перебирайся. Чужих там не пускают, но я поговорю, тебя сразу примут. Чем скорее, тем лучше». «Сегодня сходи посмотри, завтра переедешь, а послезавтра пойдешь в школу. Вот и хорошо будет», – рассудил он сам, не спрашивая меня. И в самом деле, вряд ли я смогу долго жить в такой комнате. Месячного жалования только-только хватит, чтобы платить за гостиницу. Немного жаль, что совсем недавно дал 5 йен на чай, и сразу же переезжать. Но в конце концов, если уж переезжать, так переехать поскорее устроиться как следует. Поэтому я решил в этом деле положиться на дикообраза. «Ну что ж», — сказал Дикобраз, — «пойдем вместе посмотрим». И мы пошли. Дом находился на окраине города и стоял на склоне холма. Здесь было очень тихо и спокойно. Хозяин, которого звали Икагин, занимался покупкой и продажей редких вещей. Жена у него была года на четыре старше. Когда-то еще в средней школе я выучил английское слово «вич» — «ведьма». Так вот, она была в точности похожа на «вич». Ну что ж, ведьма так ведьма. Раз у нее муж, то не беда. В конце концов было решено, что я завтра переезжаю к ним. На обратном пути Дикобраз угостил меня стаканом воды со льдом. Тогда в школе он показался мне бесцеремонным и грубым, но теперь, видя его заботу обо мне, я подумал. Не похоже, чтобы Дикобраз был плохой человек. Наверное, он просто такой же вспыльчивый и неравновешенный, как и я сам. Позже я узнал, что среди учеников он пользуется наибольшим авторитетом.